Торжество победы оживило Конона. Кровь быстрее побежала в жилах. Он все еще мог убивать, следовательно, он жил. Весь его организм противился смерти. — Клянусь Митрой! — человеческий голос или галлюцинация. — Никогда в жизни не видел ничего подобного! Отряхнув с глаз пот и кровь, Конан увидел в полумраке четырех всадников, глядевших на него снизу. Трое из них, тонкие в белых одеждах, были, несомненно, зоагирами, кочевниками из-за реки. Четвертый был одет так же, но принадлежал к другому народу. Конон сумел разглядеть это в густеющих сумерках. Ростом он, пожалуй, не уступал Конону, да и шириной плеч тоже хоть и не был так массивен, короткая черная борода, волевая нижняя челюсть, серые глаза, холодные проницательные, как лезвие. Всадник уверенной рукой осадил коня и сказал, — Митро-свидетель, этот человек мне знаком. — Да, господин! — отозвался голос с гортанным выговором загиров «Это кемериец, который был капитаном королевской гвардии!» «Вот, значит, как избавляются от фаворитов!» — проворчал всадник. «Кто бы мог помыслить такое о королеве Тарамис? Я бы предпочел долгую кровавую войну. Тогда бы и мы, люди пустынь, могли поживиться. А сейчас подошли к самым стенам города и нашли только эту клячу». Он кивнул на коня в поводу одного зогира. Да еще этого издыхающего пса! Конан поднял залитое кровью лицо. Если бы я мог спуститься с этой палки, ты сам бы стал у меня издыхающим псом, мунганской варюга, прошептали почерневшие губы о митро эта падаль меня знает удивился всадник ты же один такой в округе проворчал конун ты гарет атаман тех кто объявлен вне закона точно и родом я из Мунганов, как ты верно сказал хочешь жить варвар дурацкий вопрос ответил конун человек я тяжелый Сказал Горет. И в людях ценю лишь мужество. Вот и посмотрим, истинный ли ты муж, или за правду издыхающий пес. Если мы начнем его снимать, нас увидят со стен, предостерег один из кочевников. Горет властно сказал, уже совсем стемнело. Бери к топор, Джабал, и руби кресту самого основания. Если крест упадет вперед его раздавит! — возразил Джибал. — Если назад, у него башка расколется и все внутренности отобьет. — Выдержит, если достоин ехать со мной, — нетерпеливо бросил гарет А если нет, то и жить ему незачем. Руби!